Глава 4. 16 дней, 2 часа с начала эксперимента. В следственном комитете кипела работа. Дима в сотый раз пересматривал видеозаписи с кладовой. Катя стучится в дверь, плачет, пробует забраться обратно в шахту, но отверстие слишком высоко. День за днем она зовет на помощь и пытается выбраться. Спит и теряет силы, пьет воду из технического крана в стене. Дима вздрогнул, когда Сергей бросил перед ним пачку фотографий сгоревшего фургона. «Машину в лесу бросил. Хрен знает, где их теперь искать», — проворчал Брындин. Дима закрыл ноутбук и повернулся к напарнику. «Запрошу свежие угоны». Он сделал пометку в блокноте и вывесил на доску фотографии из сгоревшего дома. Эксперты подтвердили, кровь в подвале дома принадлежит Мещерскому. Его удерживали и ты был прав. Брындин на мгновение просиял, но тут же посерьезнел. «Зачем кому-то Виктора похищать?» Сергей толкнул кучу бумаг на своем столе и увидел в коридоре Тому и Антона. «Отпечатков нет», — подытожил свой рассказ Дима. «Чего?» — переспросил Сергей, не расслышав начала. «Говорю, в клинике на перекрытых вентилях отпечатков нет». Но тот, кто это сделал, был невысокого роста. Может, метр шестьдесят, плюс-минус. Дима неплохо себя показал, и сливать негатив на него Брындину не хотелось. Он обвел глазами комнату в поиске жертвы, пока не заметил Скворцова. «Вот он, голубчик! Скворцов! Когда будут записи с камер восстановлены? Ты собираешься контакты из телефона профессора выковыривать?» Скворцов торопливо рылся в своих бумагах, храняя листки на пол. Нашел отчет. «Вот Сергей Михайлович!» «Нашли, где он жил, снимал дом в Сосновке за наличные. По прописке не появлялся». Сергей выхватил листок с адресом, бегло пробежался по информации. «Как бы ты работал, Скворцов, без пиздюлейта! Давай пинай техников и шуруй в архив потом улики проверять. Ищи связь с этим неизвестным. Друзья, враги, двоюродная тетка, троюродного деда, все, иди».